Глава 12. На станции повисла гробовая тишина. Я изо всех сил старался не смотреть на неё, желая лишь одного, чтобы всё это исчезло, чтобы всего этого не было. Но вместо этого девочка начала говорить: "Я потеряла своего мишку. Вы не видели его?" Она как-то по-змеиному прошепела фразу: нелепо растягивая глазные, словно умственно отсталая. От этого дефекта ее речи я моментально покрылся гусиная кожей. Какой-то странный вопрос для ребенка в такой ситуации. Какого к черту мишка? Совсем двинутая. Забыла, где находишься. Какая-то сраная игрушка. Это все, что тебя сейчас волнует. Тем временем Серега решил поддержать диалог. Ты здесь одна. Где твои роди? Но она перебила его. Вы не видели его? Точно двинутая, пора было как-то заканчивать этот разговор, пора было просто валить. Я набрался смелости и ответил: Нет, не видели. Девочка наклонила голову набок. Мне показалось, что мой ответ ей очень не понравился. Она думала какое-то время. Вы найдете его. Я не понял. это как вопрос прозвучал сейчас или и тут я перепугался до жути. Прядь спутанных волос оталипла о от толба девочки. Мерцающий луч продолжал тоскнеть, но его света ещё вполне хватало, чтобы увидеть её лицо, увидеть и ужаснуться. Оно было обтянуто бледной, почти мертвенно-серой, морщинистой кожей. Потряскавшиеся безкровные губы слегка подрагивали. помутневшие, будто у покойника зрачки, навели было на мысль, что девочка слепа, но твою ж мадьяну утром чувствовал, что она смотрит прямо на меня. И взгляд этот был голодным, что ли. Девочка вдруг повела носом, втягивая воздух, и я заметил, как её рот начал медленно растягиваться в родливую улыбку. обнажая ряд сгнивших зубов, а затем и вовсе в какой-то хищный оскал. В моей голове мыльбой трепитала единственная мысль: только бы не погас свет, только бы не погас. Фонарик моргнул в последний раз и окончательно потух. И стало темно, как в могиле. Послышался шаркающий звук, как если бы кто-то своей маленькой босой ножкой сделал неровный шаг в нашу сторону. Я не сразу понял, что вместе с остальными заорал в голос. Вополь тут же заполонил собой весь центральный зал, от чего заложило уши, но вместе с тем вернулась способность двигаться. Поддавшись т одному инстинкту, мы не сговариваясь, вслепую кинулись обратно в проход к платформе. Я слишком поздно вспомнил про лежащий перед проходом бетонный обломок и, запнувшись об него, растянулся на полу, больно ударившись коленом. Кто-то наконец сумел включить фонарик на телефоне и подсветить проход. Не думая о боли, я тут же вскочил на ноги и боясь оглянуться, кинулся догонять остальных. Выбежав на платформу, я собрался было уже спрыгнуть вниз, чтобы устремиться в туннель, но совсем забыл про стоящий на путях поезд. Растерявшись, я завертел головой в поисках какого-нибудь укрытия, когда Ксюха крикнула: "Сюда!" Светя перед собой телефоном, она обежала в сторону распахнутой двери комнаты дежурной по станции, из которой когда-то вышла женщина в красном берете, к счастью, оставив ее открытой. Добежав до комнаты и ввалившись в нее последним, я захлопнул за собой дверь, нащупал поворотную задвижку замка и, повернув ее дрожащими пальцами, отпрянул к дальней стене, к остальным. Мы вжались друг в друга, стараясь дышать не так громко. Меня всего колотило изнутри, грудная клетка вздымалась и опускалась с пугающим ритмом. Сидевшая рядом Ксюха повернулась ко мне с таким испуганным видом, что у меня защемило сердце. Она сейчас там, Слова с трудом слетали с её губ. Я не знаю. Её глаза вдруг заблестели. Ксюха прильнула ко мне, уткнулась в мою шею и тихо заплакала. Я крепко обнял её и прижал к себе. Селёзы щикотными тёплыми струйками потекли по шее вниз под футболку. Я хочу домой. Тише, тише. Всё будет хорошо, Ксюш. Мы выберемся, слышишь, обещаю. Я как мог успокаивал её, а заодно и себя, думая о том, как выполню обещание, как вытащу её из этой передряги и приведу домой целой и невредимой. Всё будет хорошо. Ц. Цикнул Серёга, поднеся палец к губам. Мы замерли. Откуда-то снаружи вновь послышалось медленное шарканье. "Ты точно закрыл на задвижку?" шёпотом обратился он ко мне. Я кивнул. Но от этого почему-то не стало спокойнее. Шаги тем временем приближались. Я поймал себя на мысли, что молю Бога о том, чтобы она прошла мимо. Но надо же. От убеждённого атеиста во мне вдруг не осталось и следа. Кто бы мог подумать? Ну, если Бог и существует, то ему сейчас самое время обратить внимание на мой только что пропущенный им вызов, так как шаги замерли прямо у двери, и вновь стало очень страшно. Дверная ручка медленно потянулась вниз. Скрипнули петли, на дверь слегка надавили. Я смотрел на неё как заворожённый. Ручка также медленно вернулась в исходное положение. Уходи, пожалуйста, уходи. зашептала под духом Ксюха. Прошло какое-то время, и я уже собрался выдохнуть, как вдруг ручка задёргалась с бешеной скоростью. Ксюха зажмурилась и вжалась в меня ещё сильнее, приведённая в движение будто не человеком, а каким-то чудовищным приводом. Ручка казалось вот-вот выскочит из дверного полотна вместе с замком. Как только я начал всерьёз переживать за это, дёргание прекратилось. В комнате вновь воцарилась тишина. Я сидел в объямках с Ксюхой, и в любой другой ситуации был бы просто счастлив от этого положения, но только не сейчас. Все мои мысли были заняты этой девочкой. Прежде чем потух мой фонарик там в зале, я успел почувствовать своей кожей исходящий от девочки неживой холод, успел почувствовать на себе её пронзительный ледяной взгляд. Нет, нет, человек так смотреть не будет. Человек просто не может так смотреть. Тогда кто это? Мы просидели в тишине несколько минут, когда Серега отлепился от стены и осторожно пополз к двери. Ты куда? Звонко спросила Ксюха. Тот бросил на нее быстрый взгляд и вновь поднял палец к губам. Ксюха лишь кивнула, с удачно сжимая мою руку. Серега осторожно припал ухом к двери, прислушался. Кажется никого. Он обернулся к нам и вдруг замер. Его глаза медленно округлились, когда в дверь тихо постучались. Мой лоб покрылся испариной. Звук повторился, но уже громче. В горле застрял комок. Спокойно, Леха, без паники. Дверь заперта. Здесь мы в безопасности. Стук раздался оглушительно. Даже Серёга отпрыгнул от двери. Сердце провалилось в пятки. Тишина. Лишь нервный ирваный звук собственного сиплого дыхания. Секунды поползли одна за другой и казались вечностью. Ксюха истошно завопила, когда дверь начала ходить ходуном. С той стороны на неё обрушился град ударов. Захрустело дерево, треснул косяк, со стен полетела пыль. Кто-то неимоверно сильный рвался в дежурку. Серёга навалился всем своим весом на дверь, схватившись за ручку. Его сотрясало вместе с дверью, но он лишь злобно хрипел. Я даже позавидовал его храбрости. Грохот в комнате стоял чудовищный. Он разливался и по всей платформе, отдавался эхом в центральном зале, заставлял вибрировать стены. Кто-то с той стороны двери очень хотел попасть внутрь. Помогите же, блин, рявкнул Серёга, опираясь ногами в пол. Выйдя из оцепенения, я подбежал к двери, привалился плечом. Макс подскочил следом и прижался с другого края. Удары прекратились так же неожиданно, как и начались. Эхо ещё разносило их звуки по платформе. Тяжело дышал Серёга, но кроме этого были слышны удаляющиеся шаркающие шаги. Я встретился взглядом с серым И кроме непонимания впервые увидел в его глазах нечто, что я посчитал ужасом. Похоже, храбрецов среди нас не осталось. Кажется, оно ушло, выдохнул он шёпотом.